Глава шестая. Все равно выбрасывать. Шагая по дорожке, ведущей к моему особняку, я с улыбкой смотрел на ухоженный сад, окружавший меня. Нейди-красавица привела весь участок в порядок. Ну, и я тоже немного поучаствовал. Яркие краски цветов и легкий шелест листвы на деревьях создавали безмятежный фон вокруг нашего дома. Сам особняк стоял гордо, возвышаясь над деревьями, свидетельствуя о богатстве и могуществе рода Булгаковых. «Когда-нибудь я все это верну. Начало уже положено». Когда я приблизился ко входу, большие деревянные двери со скрипом открылись. На пороге стояла Нейди в одном из своих костюмов горничной. Ее улыбка с легким налетом саркастичности была почти такой же приветливой, как и наш сад. «Так-так, посмотрите, кто решил осчастливить нас своим присутствием», — сказала она и укоризненно покачала головой. Хозяин вспомнил, что у него есть дом и семья. «Прости, найди я вольная пташка. Мне периодически необходимо улетать в закат», — ответил я с улыбкой, подыгрывая ей. Кстати, при этом я почти дословно процитировал бегемота. Нейди закатила глаза и жестом пригласила меня войти в особняк. «Прошу, хозяин, остальные члены нашей банды ждут рассказ о ваших новых приключениях». «Моих новых приключениях?» Пройдя за порог, я приподнял брови. «С чего ты так решила? Может быть, я за хлебом ходил?» «Хлеб — это дело серьезное, приличные люди всегда домашних уведомляют о походе за хлебом», заявила девочка помогая мне снять куртку. «А вот про всякие бесполезные приключения никто не предупреждает никогда. Кроме того, где в таком случае хлеб? Не вижу у вас пакетов». «Она даже поставила прямо передо мной тапочки, чтобы мне было удобнее. Раньше она такого не делала». «Хм... Э...» «Я был очень голодный и его съел на обратном пути». «То есть сегодня я с чистой совестью могу оставить вас без ужина, хозяин?» «Ох, Нейди, не души». Пока мы шли по роскошным комнатам и переходам, я рассказывал ей о последних событиях, описал сражения с аномалией и встречу с омутовыми. Нейди внимательно слушала, изредка вставляя свои замечания. «Значит, вы снова спасли князя, княжну и карлика?» «Какой насыщенный у вас был день», — заметила она. «Хотя карлик, конечно, не ваш масштаб. Для хозяина спасать кого-то с титулом ниже князя или княжны уже не камильфо». Я не мог не улыбнуться. «Ну, ты же меня знаешь, всегда забочусь о маленьких ребятах. Тем более, что с пробужденным отражением у меня появилась куча новых возможностей». Я прикусил язык, поняв, что ляпнул лишнего. Но было уже поздно. Нейди пристально уставилась на меня, прищурившись с подозрением. «Обычный человек еще мог бы пропустить мою оговорку мимо ушей. Ну, ляпнул и ляпнул. Но только не нейродевочка. Ее алгоритмы видели и подмечали все. Без шансов на спасение». «Так, так, так. Хозяин, кажется, проболтался о неких интересных подробностях, которые явно не хотел мне сообщать», — сказала она. И что же хозяин сделает дальше? Предпримет жалкую попытку притвориться, что ничего не было? Или же пожертвует своим достоинством и признается в неприятной, но такой необходимой правде? Что же он сделает? «По попе тебя шлепну». Я с ухмылкой легонько припечатал Нейди по упругой попке. девочка от неожиданности аж взвизгнула и подпрыгнула. «Интересно, это она опять имитирует?» или естественные реакции женского тела слишком сильны. По идее, без мозга это не должно так работать. — Ну все, хозяин, — пробурчала Нейди, потирая пострадавшая полупопия. — Ждите теперь муху в супе. — Если она нажористая будет, то мне норм, — ухмыльнулся я. — Как хозяину будет угодно. Лично для вас отберу самую большую и нажористую. Мы вошли в просторную гостиную, где собрались остальные а именно Наташа и Катя Моргана. Был здесь и диван, скромно стоявший у стенки. Этот любитель подкрадываться и подсматривать, наверняка был уверен, что его не заметили. Над камином висела голова огромной осы. Мой первый трофей. Эх, даже жалко, что от остальных тварей взять было нечего. Обидно. Наташа сидела на диване, забравшись на него с ногами. Ее любимое голубое платье подчеркивало ее стройную фигуру и навевало ощущение свежести. В руках она держала свой телефон. Подняв голову, она улыбнулась, увидев меня, и помахала мне рукой. Я ответил ей улыбкой и коротким кивком. Присутствие девушки-аномалии, вытирающей пыль, сестру нисколько не смущало. «Кажется, Наташа уже успела познакомиться с нашей новой жительницей». Катя Моргана взглянула на нас с немного растерянным и смущенным видом. Она была одета в черно-белый наряд горничной с белым фартуком и маленьким кружевным чепчиком на голове. Новая одежда подчеркивала ее стройную фигуру и резко контрастировала со светящейся зеленой кожей. В общем, Катя выглядела очень миленько в черно-белом костюме горничной. Нейди идеально подобрала ей одежду из богатого гардероба булгаковых. Глядя на нас с Нейди, Катя нервно теребила оборки на фартуке. Очевидно, что она не привыкла носить такой наряд. Я не мог не улыбнуться. Лицо Нейди же оставалось непроницаемым. Она следовала сбоку и чуть позади меня, ступая размеренно, как экономка подле хозяина. Или даже его правая рука. «Так-так, Катя Моргана», — начал я. «Вижу, ты нашла новое призвание. Должен признать, оно мне нравится куда больше, чем то, чем ты обычно занималась». Зеленые щеки Кати Морганы покраснели. Она, слегка заикаясь, сказала. «Это была не моя идея, хозяин, уверяю вас. Нейди просто сказала, чтобы я его надела». «Хозяин? Я вроде бы не просил так себя называть». «Видимо, тут Нэйди потрудилась», — пояснила новенькой за порядки в доме Булгаковых. Нэйди усмехнулась и добавила. «Я подумала, что это будет уместно. Катя, твой предыдущий наряд в стиле Евы был, скажем так, слегка минималистичен. К тому же тебе и идет. Да и работать в форме горничной сподручнее». Я кивнул, продолжая улыбаться. «Да, действительно». «Но не волнуйся, Катя, мы не собираемся заставлять тебя убирать весь дом». Катя Моргана вздохнула с облегчением. «Спасибо. Должна признать, что этот наряд в нескольких местах немного натирает». «Список натирающих мест, пожалуйста, перечисли». Хотел было сказать я, но сдержался. Нейди подняла бровь и сказала. «Ну, ты же знаешь, как говорят на Западе. Нет боли, нет пользы». «Может быть, ношение этого платья научит тебя смирению и послушанию?» Я бросил на Нейде предостерегающий взгляд. Как-то рисковато она выразилась, в стиле работорговцев. Катя Моргана снова смутилась, но на ее губах появился намек на улыбку. «Наверное, я слишком привыкла ходить голышом за последние дни, успела отвыкнуть от одежды. Надо снова привыкать». Я уселся на свободную сторону дивана. Нейди сходила на кухню и притащила чайный сервис с печеньками. «Должно хватить на всех». Глаза девушек и Наташи, и Кати горели любопытством. Им было интересно, куда же это я внезапно сорвался средь бела дня, никого не предупредив. Пока я рассказывал о своих недавних подвигах, Нейди продолжала подшучивать над моими приключениями, дополняя рассказ ехидными комментариями. «Главное, чтобы наш хозяин сумел победить черного монстра, сохранив при этом свою идеальную прическу», — сказала она, ухмыляясь. Видимо, девочка решила отыграться за тот удар по попе. Наташа засмеялась вместе с ней, явно наслаждаясь происходящим балаганом. Катя Моргана озадаченно моргала, переводя взгляд то с меня, то на Нейди. «Кажется, она потеряла нить разговора». «Ты же знаешь, Нейди, как важны для героя его волосы», ответил я, проведя рукой по непослушным вихрам на голове. «Под объективы камер журналистов надо заходить при полном параде». «Правда, подстричься, что ли? Помоднявее». Нейди покачала головой, продолжая ухмыляться. «Ну, приятно видеть, что, несмотря на многочисленные таланты и победы, перед нами все тот же старый добрый хозяин». «Аномалиям и благородным ледям лучше поберечься». «Хм, скромность сильно переоценена», — хмыкнула Наташа. Катя все еще сидела скромненькой тютей, не вмешиваясь в разговор. В ней больше ничего не напоминало ту дерзкую фею Моргану, которая наводила лютый шухер на целый район. Может быть, ей просто непривычно находиться в обществе дворян, которые общаются спокойно и непринужденно, как обычные люди, Ну, будем за ней наблюдать. Она многое пережила, такое, что и врагу не пожелаешь. Обвыкнется, я думаю. Социализация штука неторопливая. Но главное не забывать, что на руках этой зелененькой девушки кровь людей. Пусть она была не в себе, пусть ей, кажется, управляла безумие, насланное аномалией. Пусть я сейчас не чувствую в ней никакой агрессии, и она может мыслить адекватно. Раслабляться в любом случае не стоит. Я, конечно, не судья и не прокурор, и уж тем более не философ, способный решать сложные этические вопросы. Но думаю, будет правильно, если я присмотрю за этой девочкой, чтобы она снова не наделала глупостей и направлю ее на путь истинный, особенно до тех пор, когда к ней в полной мере не вернется память. Ну, или если вернется. По мере того, как продолжался вечер, наши разговоры плавно переходили от моих недавних приключений к более обыденным темам, таким как последние сплетни и новости. Но восхищенные глаза сестры и игривые поддразнивания Нейди оставались неизменными, напоминая о нашей крепкой связи. Ну, а потом пришло время ужина. «Ох, я тогда еще не подозревал, что же меня ждет. Иначе морально бы подготовился». В столовой Нейди элегантно сервировала стол, прекрасный фарфор и начищенное столовое серебро сверкали под теплым светом люстры. Тарелки с едой занимали стол от края до края. девочка привзошла саму себя и наготовила столько, что рота солдат бы наелась. Тарелки с салатом и креветками с чесночным маслом, запеченная курица с дымящейся золотисто-коричневой корочкой, сытная лазанья, пузырящаяся расплавленным сыром и еще много-много всего. И, конечно же, в наличии был щедрый ассортимент аппетитных десертов. Шоколадный торт, фруктовые пирожные и сливочное тирамису. Нейра-девочка разошлась не на шутку. Подозреваю, что это благодаря новой помощнице. Нейди переложила на нее часть рутинных обязанностей и взялась за жратву по-серьезному. Я не мог не восхититься невероятным разнообразием блюд, особенно когда представил, как буду все это уминать. Наташа с любопытством разглядывала яство, а Катя Моргана скромно топталась за нашими спинами но ее глаза периодически поблескивали, глядя на море вкусноты. Нейди подтвердила мои предположения, что Катя ей тоже немного помогала по хозяйству и на кухне. Недофейка скромно опустила голову, пряча свои зеленые глазища. Я кивнул и похвалил аномалию. «Это хорошо», – девушка успешно вливалась в новый ритм жизни. «Мы все вместе уселись за стол» в том числе и нейродевочка с Катей Аномалией. У нас вот у Булгаковых такие порядки. Слуги кушают вместе с хозяевами. Можете осудить, мне пофиг». «Нейди, признайся честно, решила откормить нас перед тем, как реализовать какой-то коварный план», поддразнил я, откусывая кусочек сочной креветки. м, -м, -м вкуснота!» «Ну а что, не вечно же ей меня троллить?» «Надо мне тоже попробовать для разнообразия». Однако не стоит забывать, что Нейди куда более крепкий орешек, чем Светка. Ее нейропопа в разы устойчивее к провокациям. Нейди демонстративно закатила глаза, но на ее губах играла улыбка. «Конечно, хозяин, даже не надейтесь пролезть в дверь после того, как я с вами закончу». Пока мы ели, Наташа с любопытством поглядывала на Катю-Моргану. Как будто хотела о чем-то спросить у нее, но никак не решалась. «Кать, расскажи, каково это – обладать такими удивительными способностями?» – спросила она, не выдержав. «Наверняка ты можешь делать всякие крутые вещи, да?» Катя Моргана в прошлом довольно хвастливая в отношении своих способностей теперь медлила с ответом. Ее лицо приняло странно задумчивое выражение – Как будто девушка пыталась погрузиться в воспоминания, но что-то ей мешало. Мы, снайдя, беспокоенно переглянулись. Наконец Катя, вздохнув и махнув рукой, скромно произнесла. «Ну, это не так весело, как может показаться. На самом деле это довольно страшно». Наташа продолжала, чувствуя, что нащупала что-то интересное. «О, правда? Например?» Прежде чем Катя Моргана успела ответить, Нейди вмешалась с саркастической ухмылкой. «Ну, во-первых, она должна следить за тем, чтобы случайно не взорвать дом, пытаясь зажечь свечу. Ну, знаете, все как обычно у семейства Булгаковых. К слову, Нейди, а ты уверена, что эта курица – незаколдованное существо, которое оживет и отомстит нам за то, что мы ее съели?» «Быстро произнес я». Наташа и Катя бросили на меня странные взгляды. Моя фраза и впрямь звучала как-то слегка кринжевата. Но я не придумал ничего, лучше желая отвлечь их от темы сил недофейки. Нэйди фыркнула, изображая шок. «О нет, хозяин раскрыл мой секрет». Ее интонация прозвучала еще фальшивее, чем моя. Мы с Нэйди в унисон засмеялись странным симулированным смехом. Катя и Наташа смотрели на нас с крайне подозревающим видом. Кажется, они догадывались, что мы что-то скрываем и изо всех сил стараемся не спалиться. Иногда смех, даже кринжовый, действительно является лучшим лекарством. Лучше только хорошая жратва в больших количествах. Атмосфера за столом чутка разрядилась. На протяжении всей трапезы мы с Наиди травили байки и подшучивали друг над другом. В итоге градус кринжаты пошел на спад. Даже Катя Маргана, которая вначале была сдержанной, начала открываться, улыбаться и хихикать вместе с нами. В общем, мы с Наиди старались делать все, чтобы не тревожить воспоминания зеленокожей и радиоактивной девушке. Постепенно ужин подходил к концу. тарелки пустели но еще очень много всего оставалось на столе, в том числе и нетронутого. Кажется, придется все это доедать завтра, а может быть и послезавтра. Интересно, зачем Нейди так много наготовила? Разве сегодня какой-то праздник? Что-то я не уточнил у нее. Или это просто потому, что у нас уже четыре голодных рта, не считая диван? «Вкуснота, Нейди!» произнес я довольно, сметая еду со своей тарелки, как пылесос. «Вечность бы ел твою стряпню!» «Ничего, что я так беззастенчиво наворачиваю!» «Кушайте, кушайте, хозяин!» ласково произнесла Нейди, глядя на меня добрыми глазами. «Все равно выбрасывать!» «Кстати, чтоб вы знали, у нас кончились деньги, и еду мне покупать больше не на что. Доедаем то, что на столе, и можем смело умирать голодной смертью».